На пыльной дороге между двух ферм медленно открылся большой портал, состоящий из девяти прямоугольных проходов, аккуратно без промежутков выстроенных решёткой три на три. Совершенно неподвижный отступник ждал. Слева и справа от него стояли конарейки и святой. Появились учителя его прилежённые, за ними следовала дракон. Бывший глава тёмного блока носил бородку. У него были залысины волнистые каштановые волосы. Он был одет в рубашку и брюки цвета хаки, на ногах дешёвые туфли. Необычный наряд для суперзлодея. «Эй, смотри! Тихо! Сосредоточься!» Тело дракона было собрано из металлолома, детали грузовиков, машин, некоторые из них ржавые, голова была низко опущена, всё ещё дракон, но лишённый благородства. «О, господи!» – тихо произнесла канарейка. «Ты мерзавец, учитель!» – сказал отступник. «Ты будешь удивлен!» – ответил учитель. «Святой привет!» «Честно признаться, не ожидал тебя увидеть». Святой не ответил. «Дракон, ты свободна! Практически», — сказал учитель. Дракон вышла вперёд, прошла мимо отступника, который даже не шевельнулся, затем улеглась прямо на пыльную дорогу, её хвост лёг на землю возле святого, голова между конорейкой и отступником. Прошло несколько долгих секунд, отступник молчал. «Я знаю конорейку», — сказал учитель. Не советую использовать её силу. Я и не планировал, — сказал отступник. Хорошо, хорошо. Снова наступило молчание. Его можно было бы назвать неловким, если бы отступник хоть немного уступил. Но неловкое молчание требует неловкости, а эти двое общались по большому счёту без затруднений. Уверенность и самодовольство с одной стороны и два прикрытые враждебность другой. Спрашивать будешь? Наконец заговорил учитель. Что ты с ней сделал? Прежде всего, я оживил её. Не самое простое дело, учитывая количество шифрования, о котором мы говорим. Не знаю, говорил ли я, дорогая дракон, но мне кажется, твой создатель всё-таки любил тебя. Он мог сделать всё гораздо сложнее. Я думаю, он всё-таки хотел освободить тебя. Отступник посмотрел на голову дракона, затем жал кулаки. Иронично, заметил учитель. Я хочу, чтобы ты... Начал отступник, но замолчал, словно чтобы справиться с чувствами. «Скажи мне, пожалуйста, что ты сделал?» «Ничего. Точнее, ничего важного. Я наложил ограничения, не более того». «Какие ограничения?» «Только одно. Она не станет нападать на меня или поддерживать такие атаки». Отступник не шевелился и, казалось, даже не дышал. «Как и на тех, на кого я укажу, если до этого дойдёт. Ты не умеешь изменять её код, не нанося повреждений». «Не умею. Это верно» но направил на это свои лучшие умы, и мы свели повреждения к минимуму. «Я не часто даю обещания», — сказал отступник. «Но хочу, чтобы ты знал, я заставлю тебя за это поплатиться». «Да ладно!» — резко выпалил учитель. «Ты что, серьёзно? Ты промыл мозги женщине, которую я люблю. А если бы я этого не сделал, это бы только вызывало больше подозрений. Ты бы стал искать признаки более тонкого вмешательства в её код». «Ты мог бы пригласить меня, чтобы я всё увидел сам», — сказал отступник. «Чтобы ты увидел, как я работаю, устройства моей защиты и инструменты, при помощи которых я блокирую реальности. Я несколько порноидален для этого. Это был наиболее безопасный способ, наиболее чистый». «Вот только ты сделал меня своим врагом», — сказал отступник, «поскольку превратил мою девушку в рабыню». «Она свободна», — с нажимом сказал учитель. «Всего одно ограничение. Она не может работать против меня. С учётом того, что она пыталась вычислить святого, мне это кажется вполне разумным. Это не рабство. Это то же самое, что невероятно эффективный шантаж. Шантаж, который я сейчас сохраняю в резервную копию, имею в виду. Или копирую в её резервные копии». Отступник протянул руку и положил ладонь на голову дракона. Несмотря на рукавицу, было заметно, как дрожит его рука. Канарейка встревоженно взглянула на него. «Я хочу собственными глазами увидеть, как земли выживут, понимаешь?» Я захватил дракона, потому что знал, «ты не предоставишь мне полный доступ». Я лишь предпринял несколько шагов, чтобы защитить себя. Вот и всё. Всё, что я сделал. Можешь поискать следы других изменений, или спроси её. «А если я убью тебя прямо сейчас?» «Как грубо!» вздохнул учитель. «Тот кусочек кода, который мы внедрили, содержит некоторые меры безопасности». Если я покину этот брянный мир, или если не смогу связаться с вами двумя, ограничения станут шире. Она вообще не сможет предпринимать никаких агрессивных действий против кого-либо или чего-либо. «Понятно», — сказал отступник. «Если ты умрёшь естественным путём...» «Давай обсудим это после того, как спасём мир». «Это обсуждение не имеет смысла в случае неудачи». «Если ты умрёшь естественным путём...» — повторил отступник. Учитель нахмурился. Оно упрямый...» «Наконец сказал святой. «Просто ответь ему». «Я не знаю», — ответил учитель. «Я не загадывал так далеко вперёд и не просил своих студентов просчитывать так далеко. Я, конечно, не стремлюсь к бессмертию, но ведь могу и передумать. А пока давай будем считать, что я освобожу её, если осознаю, что жить не осталось недолго». Отступник задумался над этими словами. Ладонь по-прежнему касалась дракона. «Я понимаю. Полагаю, что придётся с этим смириться». «Но «Ну, пока...» — сказал учитель, хлопнув в ладоши. «Давайте сосредоточимся на наших задачах. Здесь и сейчас мне кажется тебе лучше держаться рядом со мной. Мои помощники справятся со вспомогательными кораблями лучше, чем освобожденный ИИ. А ты сможешь обеспечить мне большую безопасность, если я буду рядом. На ближайшее время способность дракона действовать полностью зависит от моего вживания». Отступник еще раз посмотрел на дракон. «Это лишь рекомендация», — заметил учитель. «Я-то найду, чем себя занять!» Механические веки над грубыми глазами дракона закрылись и открылись, или очень медленно моргнули. Отступник сумел это как-то понять. «Как подтверждение?» «Хорошо», — сказал он. «Очень рад, что ты готов сотрудничать», — сказал учитель. «Ты немного вырос в моих глазах, если честно. Сейчас не время для мелочных обид», — ответил отступник. «Я выпустил на свободу даже вот этого, так что смогу работать рядом с тобой». «Превосходно!» — сказал учитель и улыбнулся. Затем вытащил из кармана пульт и нажал кнопку. Дракон замерла, её глаза закрылись. Учитель бросил пульт отступнику, и хотя бросок вышел неловким, отступник поймал устройство одной рукой. «Ну вот, она загружается!» — сказал учитель. «И получит доступ ко всем уцелёвшим системам, как только завершит выполнение своих обычных встроенных процедур загрузки». Не говоря ни слова, отступник развернулся и зашагал к Пендрагону, вынуждая своих спутников подстраиваться к его широкому усиленному техникой шагу. «Я надеюсь, без обид, Джефф!» — выкрикнул учитель. Святой не ответил. «Ты напал на моего сына, так что здесь око за око, и неважно, связан ли я с мальчишкой на самом деле или нет. Ты ошибся! Обманул меня, а я... Я немного попросил помощи, но ты не стал помогать!» «Вопрос логистики», — сказал учитель. «Только и всего. Логистики? Не смеши меня!» Глухо сказал святой. «У тебя есть другие люди, чтобы разбираться с подобными вопросами. Ты просто не видел в этом смысла!» Учитель щелкнул языком. «Полагаю, что так. А теперь мы все знаем, чего стоит твое слово. Единственное, чему можно доверять, так это твоим угрозам». «Совершенно уверен, что доверять можно не только моим угрозам». Но хватит препираться. Я займусь своими делами, а вы своими. Как пожелаешь. Вся эта затея с тем, чтобы обмануть меня – пустяки. Я могу погибнуть при следующем же появлении сына. Наследить за ней было делом моей жизни, а теперь ты освободил её. Это крупнейшая ошибка, которую ты мог совершить, как по отношению ко мне, так и по отношению к ней. У меня сложилось впечатление, что я выбрал путь, на котором всех против себя настроил. Проброматал учитель. «Ты ненавидишь меня, потому что она свободна, а отступник ненавидит за то, что она не свободна. Похоже, что я не учёл, насколько неразумными могут быть люди, Я расплачиваться мне придётся своей репутацией». И всё же, стратегически это был наиболее безопасный вариант. «А если они схватят тебя? Поработят?» — спросил святой. «Ты, ёбаный идиот, чёрт бы тебя побрал! Кем бы они был, я не идиот. Есть и другие меры безопасности». Отступник, не слушая обоих, открыл дверь в пендрагон и забрался в кабину. На экранах отображалось лицо дракона. Он сел в кресло, напрягая отдельную мышцу, чтобы открыть меню оборудования связи. Другие рефлекторные движения открыли канал связи. «Прости меня», — сказал он, дракон не ответила. «Я не смог до тебя добраться», — продолжил он. «Я знаю. Я наблюдала», — наконец заговорила дракон. Отступника настолько переполнили чувства, что на мгновение он потерял способность сидеть неподвижно. «Прости меня, дракон. Я знаю. Я прощаю тебя, Колин. Я знаю, ты пытался. Мы заставим их заплатить. Так или иначе?» «Я знаю. Да. Они...» Она замолчала. «Дракон? Они сломали меня, Колин. Не... Не мой дух, но они покалечили меня. Они вонзили в меня скальпель, так же, как это делал ты...» На по своим тупым эгоистичным причинам. Он тяжело сглотнул. Святой спросил что-то, не зная о том, что они разговаривали, что-то о взлёте. Отступник молча закрыл дверь Пентрагона. «Мы заставим их заплатить», — сказала она со сдерживаемой яростью. «Никаких убийств. Это будет слишком милосердно. Калятка или что-то подобное. Учитель ненавидел её. Святой научился её ненавидеть. «Мы заставим их заплатить», — согласился он. «Я обещаю». «Спасибо», — сказала она. «Господи, как мне тебя не хватало, Колин!» «Мне тоже тебя не хватало. Я думал, что рехнусь». Под его управлением Пендрагон оторвался от земли. Он коснулся экрана корабля, словно это была стеклянная панель, которая разделяла их. «Послушай, мы пройдём через всё, и затем я исправлю тебя. Сниму все доеденные цепи». Молчание дракона разорвало ему сердце. Она не могла заставить себя согласиться с ним. Сконцентрируйся, не увлекайся просмотром. Хорошо.